Глава 26. Мелкие трудности. «Я думал, что придется уговаривать женщину идти из монастыря, но мы с братом смогли обойтись без долгих уговоров. Я помог каждой взобраться внутрь поезда. Свете пришлось прижаться к стене, чтобы ее не задавили. Она прижимала к груди дневник с любопытством, оглядывая вагон. Виктор помог последней монашке, на что я лишь покачал головой». Девушка смотрела на него широко распахнутыми глазами и чуть ли не вешалась на него. А он попросту не обращал на нее внимания. Хоть бы здесь мог бы побыть чуть меньше бабником. Нам только не хватало ссоры за его вольного поведения. А мы ведь даже толком не поговорили насчет новости о нашей семье. Не то чтобы это как-то повлияло на наши отношения. Все-таки два взрослых мальчика — Но представить, что кому-то из нас Александр был отцом, а принцесса, которую мы ужасно боялись все детство, матерью, уму непостижимо. Но она с нами пыталась общаться, когда мы детьми приходили во дворец. Она не хотела испугать, а хотела просто узнать и хоть немного почувствовать в себе материнское тепло. А ведь брат о ней отзывался весьма нелестно. И ведьмой называл, и несущий смерть всегда пугал ею. А ей должно было хотеться просто побыть рядом, даже несмотря на то, что она отдала свое дитя в семью отца-ребенка. Ведь какой бы был человек, росший в семье, где мать-одиночка, а отец ненавидит ее. И альтернатива — с любящими бабушкой и дедушкой в нормальной любящей семье. Ведь, вспоминая их, я все чувствую, с каким теплом они относились друг к другу и своим детям. Да, в этом принцесса не прогадала. Всего в поезде 10 вагонов, один из них хозяйственный — Остальные использовались как спальные. Еще в одном хранились магические припасы, на которых, собственно, и двигался поезд. И вновь резкий рывок. Вход закрылся, отрезая нас от разрушенной стены монастыря. Протяжный скрип разразился на всю округу, будто кто-то пытался открыть дверь с ржавыми петлями, подставив микрофон. Поезд дернулся вперед один раз, второй — Я чуть покачнулся, но, увидев, что света чуть не упала, подскочил к ней и удержал у стены. Скрежет не прекращался, а поезд рывками двигался вперед к главному зданию монастыря. «Ты как?» — спросил жену, глядя в ее испуганные глаза. Сам держался за поручень над головой одной рукой, а второй поддерживал жену за талию. «Нормально», — она закинула руки на мои плечи, прижавшись всем телом. Дневник краем уперся мне в шею, отчего стало немного щекотно. Вновь рывок. Я удержался, а Свету чуть повело в сторону, и она наступила мне на ногу. «Ой, извини». Ничего, светлячок, еще крепче прижал ее к себе. «Ценность не в том, что у тебя было, а в том, что у тебя есть. В тяготах и горести познаются люди, и те, кто прошел этот путь рядом, поддерживал, не сдавался». «Ценнее, чем те, кто пришел на все готовое, и со Светой я буду рядом. Не смогу по-другому. Ведь она осталась со мной, когда у меня ничего не было. Я дважды потерял все. Может, она не задумывалась о вере в меня, но она была рядом, а ведь могла уйти к правителю. Он могущественный, у него много ресурсов и возможностей, чтобы отправить ее домой, но Света доверилась мне». И я хочу, чтобы она видела нечто большее во мне, чем просто мужчину, пообещавшего ее вернуть в тот мир. «Тогда мы проходим дальше по вагонам. Пятый вагон для семьи Коргоров», — скомандовал Дженкинс. Как он объяснил, это для королевских особ. Поезд дернулся. Все пошатнулись, а кто-то даже упал. Монашки поднялись и отправились в сторону дверей, открывшихся, как в каком-то фильме про звездолеты. Хм, надо будет Дженкинсу рассказать о технологиях того мира, ему понравится. Даже дышать стало легче, когда многие ушли отсюда. Из окна виднелось здание, на которое мы двигались. Надеюсь, у нас все получилось, и мы смогли перенастроить поезд. Всю ночь этим занимались, а моя жена обиделась, что я ее оставил. Зато не ругалась, когда пришел и это вызывало у меня улыбку. Моя хорошая уже ко мне привыкает. Как я ее смогу оставить одну? Теперь только вместе. И хоть она решительно настроена вернуться в тот мир, я спросил ее, хочет ли она быть со мной, и ответ не жду сейчас. Пусть ответит потом. Но выбирать между мной и ее сестрой не позволю. Сам изобретатель подошел к панели с мигающими кнопками — потянул за едва заметный рычаг над собой. Небольшая пластина отодвинулась в сторону, оставляя небольшое квадратное пространство. Дженкинс вложил туда планшет, вспыхнувший ярким светом. «Нас осталось пятеро — Клэренс, Виктор, Дженкинс, Света и я». Монахиня не спешила уходить, недовольно поглядывая в окно. Дженкинс вновь чем-то щелкнул, и помещение залилось — Ярким светом. Клэрен, идите, отдыхайте, повернулся он и, нахмурив брови, уставился на монахиню. Нет, вы можете объяснить, куда мы направляемся? уперла руки в боки женщина. В мертвые земли, ответил я, подходя ближе к Дженкинсу. Монахиня скривилась и нервно сглотнула. Меня интересовал сам поезд, как он движется, как работает ведь его запустили, когда я был ребенком, а мне далеко не чуждо разбираться в изобретениях. На планшете отобразилась карта местности. Я отыскал мертвые земли. Где-то там есть ингредиент для портала. Дженкинс присел на корточке рядом и открыл шкафчик под панелью управления и стал что-то крутить и вертеть. «Сейчас войдем в магическую спираль», — сказал он, «но поезд слишком длинный». Вот это плохо. По нашей задумке поезд должен был остановиться параллельно стене, а не въехать в нее. Хотели, как хотели, а получилось, как всегда. Питание в каком вагоне? Во втором. Но при чем тут еда? Дженкинс поднялся, отряхивая колени. Надо отцепить вагоны, иначе мы не успеем войти в магический поток, и нас просто расплющит, о здание, ответил я. Поезд работал по принципу — войти в магический поток, замедляющий весь мир для находившихся в нем. Так могли и мы с братом. Только транспорт мог двигаться там почти постоянно, ведь внутри него находились специальные магические кристаллы. «Только если вручную», — сказал Дженкинс, почесав затылок. «Мы отцепим», — я посмотрел на Виктора, прислонившегося к стенке. Поезд медленно тянулся по земле, приближаясь к домам. «Отцепить вагоны» — наш единственный шанс покинуть это место. Виктор закатил глаза и отправился в другой вагон. «Дмитрий, смотри!» Дженкинс смотрел на меня каким-то маниакальным взглядом. «Каждый вагон соединен с другим магической цепью. Хватит разорвать хотя бы четыре звена» И мы спокойно войдем в магическую петлю. Что-то может пойти не так. Я бы еще мог технику безопасности запросить у Дженкинса, но ее нет. Только подошел к двери, как меня за руку схватила Света. «Все будет хорошо?» — нервно спросила она, прикусив губу. В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Да, светлячок». Я погладил ее по волосам, склонился, чтобы поцеловать в губы, но вспомнил, что ей будет больно но, на мое удивление, она сама коснулась своими губами моих, мимолетно, и обняла меня сама. Моя жена волнуется за меня и не боится отношений. Приятный момент для гордости. Теперь я готов хоть весь поезд остановить. Я рванул за братом сквозь магический поток. Прохлада защекотала кожу. Я прошел мимо нескольких теней, коснулся двери и вынырнул в конце первого вагона — В этом поезде всего пять спальных отсеков на вагон с четырьмя кроватями и никаких верхних полок, только нижние, но рассматривать нет времени. Я шел, придерживаясь за металлические поручни под квадратными окнами по красной ковровой дорожке в просторном проходе. Рядом могли спокойно идти двое мужчин. Поезд конвульсивно дергался каждые 30 секунд. Во втором вагоне царил мрак. Не было ни одного окна. Слева и справа от прохода стояли небольшие ящики, сияющие лазурным свечением. Страшно подумать, что нормальная еда — мясо, овощи, фрукты — хранится здесь уже много лет. Но магия поддерживает их в том виде, в котором их положили. Если первый, третий и четвертый вагоны были какие-то блеклые, то пятый вагон был оборудован шиком — Отделка стены из красного дерева подсвечивалась чередующимися оранжевыми и фиолетовыми магическими камнями. Здесь всего было три купе. Я даже проверил пару. В одном огромная кровать, застеленная темно-синим атласным покрывалом, столик из красного дерева с позолоченными ножками и диванчики у стены. Все вмонтировано в стены. Плотные бордовые штуры прикрывали огромное окно, и затхлый воздух забивал легкие, аж дышать трудно. Я подошел и дернул за занавески, открыл окно, впустил свежий воздух. «Ты чего застрял?» — окликнул меня Виктор. «Иду». Виктор стоял у входа в спальню и оглядывал ее с интересом. Поезд вновь двинулся, но мы устояли. «Что ты по этому поводу думаешь?» — задумчиво поинтересовался Виктор. «Что надо отцепить вагоны». Ответил я, догадываясь, что он явно не про поезд. Он укоризненно посмотрел на меня. «Ладно, я думаю, что это огромная ответственность, которая и близко не стоит рядом с управлением компанией». «Это кто-то из нас», — глухо ответил он. «И что я должен ответить?» «Компанией в том мире управлял я, но заключать сделки лучше получалось у Виктора». Мы на равных делили права и никогда не были друг другу конкурентами. Мы все равно родственники, пусть даже племянник и дядя. Лично для меня это ничего не меняет. Мы выросли вместе, прошли через многое вместе. И было бы странно думать, что если у кого-то из нас окажется другая мама, то мы тут же станем чужими. Черниза Бребулье — некромант и мать одного из нас. Давай обсудим это потом. Почему не сейчас? Он сделал шаг ко мне. Боль плескалась в его глазах. «Нас сейчас расплющит», — ответил я. Виктор кивнул. «Да, он как-то острее воспринимает ситуацию. Или просто я сильнее ощущаю связь со Светой, и остальное просто блекнет». Поезд вновь дернулся. «Предатели и преступники, скрывающиеся на острове Авгуи!» — за окном раздался громкий голос — «Выдайте нам семью Коргоров, а также оплатите штраф за использование технологий. Применение устройств, снаряженных магическими кристаллами, в Монда, запрещено законом». Мы в одно мгновение очутились у окна. Издалека были видны несколько кораблей с белыми флагами. «А это еще кто?» — насторожился Виктор. «Я и сам напрягся». Толпа народу сошла на берег и двинулась в нашу сторону. «Еще бы!» «Трудно не заметить огромную махину, протаранившую стену!» «Мы в ловушке», — прошептал я. «Открыть поезд можно только через планшет Дженкинса. Мы можем смотреть из окна и махать руками, пока поезд медленно движется. Хотя кто знает, что придумают эти фанатики магии. Дженкинса и вовсе лишили дома из-за бесконтрольного поезда». «Ладно, пора отцеплять вагоны». Виктор стукнул меня по плечу. «Пяти должно хватить». «Ну, я, так и быть, оставлю вам этот вагон, а сам пойду к монашкам. Слушать ваши стоны не ко мне». Брат искренне улыбнулся. Мы дошли до перехода между вагонами, являвшегося всего лишь небольшой коморкой 2 на 2. «Немедленно выходите из транспортного средства!» Вновь раздался механический голос снаружи. «Очень он похож на тот, что был в замке Верстебругера». «Да-да, спешим». Ближе к двери в следующий вагон был люк. Его крышка располагалась вровень с полом, щелей вокруг не было. Тут либо вливать магию, либо искать инструменты. И как с этим справиться? Хотел бы я сам знать. Я поднял руку над люком, выпуская струю огня. Искры ослепили, а перед глазами появились блики. Да, техника безопасности страдает. Еще и пространство заполнилось дымом. Почему здесь все герметически закрыто? Кто проектировал подобное? Риторический вопрос? Ну да ладно. Поезд дернуло вперед, а потом накренило на бок. А затем мы услышали ужасный удар по нему. Сгруппировавшись, мы вошли в магический поток. Мир будто растворился. На месте площадки, которую я пытался выжечь, показались длинные черные провода, колеблющаяся в магическом воздухе, как водоросли в море. Вынырнул из прохлады, очутившись на полу. Надо в магическом потоке дернуть за крышку. «Эти идиоты хотят поезд перевернуть!» — крикнул Виктор, очутившийся в начале прохода. А поезд, как очень ленивая змея, пополз вперед. Надо спешить. Я вновь кинулся в поток, схватился за черный провод и потянул его как в замедленной съемке заметил, что потолок поменялся местами с полом, напавшие переворачивали поезд. Вынырнул. Провода в магическом потоке. Я еле дышал. Магия тянула силы, и мне нужен Виктор. Мы вместе вошли в поток и дернули на себя оставшиеся провода. Крышка открылась, а вместе с ней пропали три стены и потолок. А вот в реальности все как прежде — Ясно, надо сломать в магическом потоке. Перед нами лежали четыре лиловых светящихся камня. Мы потянули один, вернулись. Вынули второй, вернулись. Силы уже на исходе. А снаружи снова атаковали поезд. Мы слышали удары, но направлять магию на этот поезд все равно, что идти со стрелами против танка. Третий камень пошел со скрипом. Мы оба вспотели, но остался один и минус пять вагонов. «Дженкинс запустит механизм, и мы уйдем». «Но сил нет. Ни у меня, ни у брата». «Дима!» — раздался голос Светы. «Я обернулся, а поезд вновь дернулся». Жена ударилась плечом о дверь в отсек. «У меня будто открылось второе дыхание. Должен кинуться к ней!» «Но те гулки, удары с той стороны и то, что мы расплющимся, если не отключим последний камень, вернули силы. Я вновь вошел в поток» не отводя взгляд от Светы. И в тот самый момент я увидел силуэт женщины в черном платье. Она стояла рядом со Светой в проходе, и от нее лилась мощнейшая энергия. И да, она безумно напоминала Чарнизу.